Глава двадцать Когда мот Брустер направилась ко мне, я уже знал, о чем пойдет речь. Минут десять я наблюдал, как она толкует о чем-то с механиком, и теперь молча поманил ее в сторону, подальше от рулевого. Лицо ее было бледно и решительно. Глаза, расширившиеся от волнения, казались особенно большими и смотрели на меня испытующе. Я почувствовал какую-то робость и даже страх, так как знал, что она хочет заглянуть в душу Хемфри Ван Вейдена, а Хемфри Ван Вейден едва ли мог особенно гордиться собой с тех пор, как вступил на борт призрака. Мы подошли к краю юта, и девушка повернулась и взглянула на меня в упор. Я осмотрелся, не подслушивают ли нас. «В чем дело?» – участливо спросил я, но лицо ее оставалось все таким же решительным и суровым. «Я готова допустить», – начала она что утреннее происшествие было просто несчастным случаем. Но я только что говорила с мистером Хескинсом. Он рассказал мне, что в тот день, когда нас спасли, в то самое время, когда я спала в каюте, двух человек утопили, преднамеренно утопили, попросту говоря, убили. В голосе ее звучал вопрос, и она все так же смотрела на меня в упор, словно обвиняя в этом преступлении или, по крайней мере, в соучастии в нем. «Вам сказали правду», — отвечал я. «Их действительно убили». «И вы допустили это», — воскликнула она. «Вы хотите сказать, что я не смог этого предотвратить?» — мягко возразил я. «Но вы пытались?» Она сделала ударение на «пытались». В голосе ее звучала надежда. «Да нет, вы и не пытались», — тут же добавила она, предвосхитив мой ответ. «Но почему же?» Я пожал плечами. «Не забывайте, мисс Брустер, что вы еще совсем недавно попали сюда и не знаете, какие тут царят законы. Вы принесли с собой некие высокие понятия о гуманности, чести, благородстве и тому подобных вещах. Но вы скоро убедитесь, что здесь им нет места». И помолчав, я присовокупил с невольным вздохом. Мне уже пришлось убедиться в этом. Она недоверчиво покачала головой. «Чего же вы хотите?» – спросил я. «Чтобы я взял нож, ружье или топор и убил этого человека?» Она испуганно отшатнулась. «Нет, только не это». «Так что же, убить себя?» «Почему вы все говорите только о физическом воздействии?» возразила она. «Ведь существует еще духовное мужество, и оно всегда оказывало свое влияние». «Так», — улыбнулся я, — «вы не хотите, чтобы я убивал его или себя, но хотите, чтобы я позволил ему убить меня». И не дав ей возразить, я продолжал. «Духовное мужество – бесполезная добродетель в этом крохотном плавучем мирке, куда мы с вами попали. У одного из убитых, Лича, это мужество было развито необычайно сильно, да и у второго, у Джонсона тоже, и это не принесло им добра, наоборот, погубило их. Такая же судьба ждет и меня, если я вздумаю проявить то небольшое мужество, которое еще во мне осталось. Вы должны понять, мисс Брустер». Понять раз и навсегда, что Ларсон – это не человек, а чудовище. Он лишен совести, для него нет ничего святого. Он не останавливается ни перед чем. По его прихоти меня насильно задержали на этой шхуне, и только по его прихоти я пока еще цел. Я ничего не предпринимаю и не могу предпринять, потому что я раб этого чудовища, как и вы теперь его рабыня, потому что я хочу жить, как и вы хотите жить»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 Но отнюдь не потому, что редакторам журналов не удалось заранее познакомиться с ними. Мы толковали о Гаррисе, пояснил я, обращаясь к волку Ларсону. «А, — проронил он, помню я эту кузницу. Всякие красивые чувства и несокрушимая вера в иллюзии. Кстати, мистеру Анвейден, заглянули бы вы к нашему коку, он воет от боли и мечется на койке. Так меня бесцеремонно спровадили с юта к Магриджу.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 притила ей.